Глава вторая. Вторник. Все тонкости игры узнать за ночь, конечно же, не удалось. Это невозможно в принципе. Даже если задаться целью и перечитать весь форум и подкрепить приобретённые знания долгими годами практики. Однако кое-какую полезную информацию я получу и сделал несколько закладок, касающихся обсуждения остро волнующих меня вопросов. К ним ещё обязательно вернусь. А сейчас прикорну до рассвета, больше не потребуется, а потом к новым подвигам. Не разлепляя очей, сладко потянулся и Коснулся рукой чего-то тёплого тела. Кто здесь? Точно не мама, так как я отчётливо помню, что уснул в люльке, а взрослый человек в неё не поместится. Значит, ребёнок. Веки чуть ли не с хлопком поднялись вверх. Так и есть. У меня появился брат или сестра в подгузнике и первого уровня. Все одинаковые. А что же родительница не даёт дитё квест молокососный? Ах, вот в чём дело. Обе её груди заняты. На них висит ещё парочка новорождённых. Ни фига себе, демографический взрыв. Не успел глазом моргнуть, а у нас уже семья многодетная. Но оказалось, всё это было ещё цветочки. Когда я вышел на крыльцо, то насчитал целую дюжину сноющего по двору пополнения с третьего по шестой уровень: семь братьев и пять сестёр. И это за каких-то 8 часов. А сколько было до нас, а сколько ещё будет? Да нашим предкам памятник ставить нужно. Интересно, а фамилия у нас какая? Из-за угла дома показался скалящийся во все зубы глава семейства. В одной руке он держал топор, в другой ржавый тесак. Моток верёвки на его плече и огромный пустой мешок, заправленный за пояс, почему-то вызывали у меня нехорошие предчувствия. Сразу же вспоминалась сказка Мальчик с пальчик. Но Шарль Перо описывал более гуманный метод избавления от лишних ртов. Детей всего лишь отводили в лес на съедение диким зверям. Прежде, чем я успел рвануть куда глаза глядят, добренький папа спросил: "Малыши, а кто желает пойти со мной на рыбалку?" Ага, ищи дураков. А где удочки? Где сети? Где макуха? Где черви? Где водка на худой конец? Клянусь, Ни за что не клянул бы на такую уловку, если бы остальные сородичи ликующе не завопили. Я! И я! Я пойду, и я хочу. Ну ладно, девчонки. А из пацанов что? Никто ни разу на рыбалке не был. Или это я такой тупой? Любопытство победило, и вместо того, чтобы раскрыть народу истину, тоже вяхнул. Меня тоже не забудьте взять, тётя. Задание рыбачок. Условие выполнения: Поймать 10 обитателей любого естественного водоёма и передать его НПС Папа. Награда: опыт, 5 медных монет. Принять, отказаться. Ура! Появятся первые денежки. После подтверждения принятия квеста на пороге появилась заботливая мама и вручила каждому ребёнку по котомке штормоском, небольшой лепёшке, яблоку и кусочку сыра. Надеюсь, пышка не для того, чтобы крошить её по пути с целью найти потом дорогу домой. Взглянул на презентованную вещь. Описание предмета: Заплечный мешок. Класс инвентаря: Тип: Ёмкость для переноса предметов. Особенности: Невозможно разрушить и передать другому персонажу. Число слотов: 50. Теперь понятно, почему народ с энтузиазмом хватала это задание ради получения такой полезной штуки. Что же получается? Все, кроме меня, знали. Выходит дошкалятовый круг опытные игроки, и поэтому чат действительно чист, никто не задаёт глупых нубских вопросов. Ух ты, а рюкзачок при одевании становится невидимым и даже почти неосязаемым, чувствуются только лямки на плечах. Так как наша хата была с краю, рассмотреть соседские дворы толком не удалось. За колиткой все мы дружно получили достижение травник, так как отец родной указал на жёлтый цветок и поведал о его лекарственных свойствах. Описание предмета: одуванчик. Класс: растение. Тип: лекарственное. Особенности: желчегонное, возбуждение аппетита, оздоровление печени, спазмолитическое, кровоочистительное, слабительное. А ещё через пару километров моя личная знахарская энциклопедия пополнилась страничками с описанием подорожника, пастушьей сумки, шалфея, пижмы и тысячелистника. Теперь заготавливая эти растения, можно повышать навыки собирательства, увеличивать опыт и пополнять кошелёк, сдавая пучки из представителей вышеупомянутой флоры в аптеке, торгуя ими на рынке или выставляя на аукционе. Скорее обнаружился ещё один жирный плюс к свойствам котомки. Однотипные вещи занимают всего один слот. Когда я перекладывал из кармана в сумку два ящичка рычехвостика, то не обратил на это внимания, но ну, а после того, как запихнул объёмный букет адуванчиков и взглянул на состояние наполненности багажа, был приятно удивлён. Из-за того, что лекарственные травы попадались часто, а пункт назначения находился далековато, каждый из нас повысил уровень по одному два раза. Так что теперь я был шестилеткой. Уже с 36 нераспределёнными очками характеристик ибо всё ещё размышлял, куда их лучше пристроить, а самый младший брат пятого левела. Прошагали весёлой гурьбой ещё километра полтора и подошли к мелководной, но быстротечной речушке, стекающей, очевидно, вон с той горы. А теперь сделаем себе копьё, объявил единственный среди нас взрослый и набросился с топором на растущий неподалёку куст лищины. Проредив фундук на число веток, соответствующее размеру нашего отряда, отец раздал всем чадам палки и сказал, как изготовить оружие. Оказывается, даже такому карапузу, как я, по силам смастерить из толстого прута лесного ореха очень грозную штуку. Если при охоте на крупную дичь нужно копьё с хорошо заострённым единым наконечником, то к копью для рыбалки совсем иные требования. Тут важна площадь поражения. так как достаточно трудно проткнуть рыбу всего лишь одним острьём, поэтому по примеру учителя торцы будущих орудий мы по очереди рассекли ножом на несколько частей, затем немного смочили концы палок и развели расщеплённые участки древка в стороны, загнав между сегментами колышки, после чего дополнительно обвязали конец копья верёвкой, перехватив все промежутки между остриями. В самом конце заточили все получившиеся концы копья. И вуаля! Описание предмета: копьё рыболова. Класс оружия: тип двуручное древковое. Радиус поражения: 105 см. Физическая атака: плюс +16. Не бойся ножа, а бойся вилки. Один удар четыре дырки. Кто подкатил штанишки, кто подобрал длинные юбчонки, братья и сёстры распределились по торчащим из воды валунам и застыли в ожидании рыбы. Огляделся и усмехнулся. Мы больше походили на племя голодных пигмеев, а не на детей. Лица у всех серьёзные, сосредоточенные, маленькие мускулистые тела напряжены, в глазах хищный блеск. Завидев тёмный силуэт в кристально прозрачной реке, я нанёс молниеносный удар. Услышал, как хрустнули два острия, не справившись с толстой кожей существа, но почувствовал, что оставшаяся пара пробила таки и глубоко вонзилась в трепыхающееся тело. Паймал! Радостно зарал я и гордо приподнял над головой огромный старый рваный ботинок. Вау! Поздравляю! Град! Какая зубостая тварь! Вот ведь повезло, такой шмот отхватил. Да. Повеселил всех от души, даже НПС улыбнулся. Характеристики улова были таковы: Описание предмета: Левый нк. Класс: Тип: Ёккая. А судя из стилей, минимальные требуем ремонт. Фекты. Физическая защита плюс 22. Скорость минус -10. Мак щит плюс 22. Да, с таким бонусом на скорость в этой обуви даже с места не сдвинуться, а вот показатели брони вполне приличные, по крайней мере, для нынешнего моего уровня развития. В принципе, доспех подойдёт на случай, если потребуется стоять с повышенной защитой. При рейде на босса, например, конечно, если выберу профессию с дальней атакой и удастся собрать толковую группу, или всё же старьёвщику за пару монет толкнуть. Отбросив поломанное оружие, я пополз на сушу мастерить новое копьё. Пока этим занимался, половина ребят поймала порыбки, а одна девочка даже две. Зато моё второе изделие имело уже радиус поражения 110 см и силу атаки 17. Мастерство ремесла растёт. Вернувшись на свой камень, я несколько раз безуспешно вонзал оруже в воду, но добыча успевала ускользнуть. Да что же такое? Неужели слишком медленно наношу удар? нахмурился я после десятой неудачной попытки и посмотрел по сторонам. Да нет, вроде двигаюсь не хуже остальных. В чём же тогда проблема? Вон удачливая сестрёнка уже третьего карася нанизала. О, и сразу четвёртого. Снова возле меня проплывает рыбка. Атака! Головалом нанёс 11 очков по приедённой капе. Есть. Но почему так мало снёс? В последний момент улов сорвался со стря, обогрил воду рано из хвоста и умчался прочь. Из хвоста. Вот в чём дело, сообразил я. Вода преломляет свет сильнее, чем воздух, поэтому всякий предмет, находящийся в реке, кажется расположенным чуть в стороне, чем он есть на самом деле. Ну-ка, сделаем оптическую поправочку. Головалом нанёс 25 очков повреждений окуню. Окунь убит. Получен опыт. Головалом нанёс 29 очков повреждений хариусу. Хариус убит. Получен опыт. Головалом нанёс 24 очка повреждений форели. Форель убита. Получу опыт. Поздравляем. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 7. Получено 6 единиц характеристик. У вас 42 нераспределённых единицы характеристик. Внимание. Теперь при смертях вы будете терять часть опыта. Головолом нанёс 35 очков повреждений карасю. Карась убит. Получен опыт. Головолом нанёс 33 очка повреждений потвя. Плотва убита. Получен опыт. Не понял. Это я такой баловень судьбы или всех жалуют таким разнообразием рыбных пород? Скорее всего, продолжается операция по завлечению геймеров. Это такая непринуждённая демонстрация заселённости игрового мира. Подивитесь, сколько всего всякого тут водится. Получайте удовольствие от процесса. До да за один только этот квест любители рыбалки, отчаявшиеся приуспеть в почти безжизненных водоёмах нашей страны, продадут душу. А ведь, наверняка, существует следующая ступень этойго задания. где ловля происходит с помощью удочек, сетей, спиннингов, на льду, из лодки и так далее. Не знаю, как там дальше, а на первых порах вообще никаких особых навыков не требуется. Рыбка почти ручная и становится вашей собственностью всего с одного удара. Головалом нанес 10 очков по веждению щуки. Щука нанесла вам 15 очков по веждению. Тикуши уровень жизни 69 из 84. На каркал называется. Головалом нанёс 9 очков повреждений щуке. Щука нанесла вам 16 очков повреждений. Текущий уровень жизни 53 из 84. Ничего себе. Она что, бронированная? Взглянул на статус речного волка и ужаснулся. 12-й уровень, здоровье 81%. Да у меня шансов никаких. Головалом нанёс 10 очков повреждений щуке. Щука нанесла вам 15 очков повреждений. Текущий уровень жизни 38 из 84. Батинка день дурень докричался до меня внутренний голос: "Как можно быстрее, я напялил трофей и спрыгнул с камня в воду". Головолом нанёс 16 очков повреждений Щуке. Щука нанесла вам 7 очков повреждений. Текущий уровень жизни 31 из 84. Головолом нанёс 17 очков повреждений Щуке. Шуканеславам 7 очков повреждений. Текущий урон жизни 24 из 84. Головачом нанёс 17 очков повреждений щуке. Шуканеславам 6 очков повреждений. Текущий урон жизни 18 из 84. Броня функционирует. Плюс, находясь в реке, я больше сношу хелсов. У хищной рыбы осталось 21%. Победа близка. Щука из здоровья на два моих удара, а у меня на три её укуса, если, конечно, обойдётся без сюрпризов. Щука нанесла вам 17 очков повреждений. Тикуши вровень жизни 1 из 84. Крид, твою ж мать! Вот об этом я и говорил. Гаволон нанёс 15 очков повреждений щуке. А что если снова поддалыдея внутренний голос? Да, стоит попробовать, ответил я сам себе. На гатудже судорожно задёргалась, сбрасывая дырявый ботинок. Ловкость мне сейчас важнее защиты. Рука потянулась к виртуальному меню. Увертливость увеличена на 10 единиц. Текущее значение характеристики 18. Щука промахнулась. Получилось. Теперь моя очередь. Головолом нанёс 6 очков повреждения щуке. Щука убита. Получен опыт. Ура! Мокрый, но довольный, я снова вскарабкался на камень. Посидим, обсохнем, подкопим хелсы. Так, а что это там блеснуло на дне? Я снова спрыгнул в реку и подобрал дроп. Ух, как щедро. Один серебряник. Это по курсу сотни медиаков, но более ценно выпавшее колечко. Описание предмета: перстень емели, класс украшение, тип кольцо. Особенности: Призывай щуку 12-го уровня на 30 минут. Оставшееся количество призывов 3. Эфепри. Магическая защита плюс 10. Так нечестно. Имельяна не ограничивали тремя обращениями к чуду рыбе. Ну да ладно. Дарёна и щуки в зубы не смотрит. Натянул бижутерию на мизинец и покликал помощницу. Нужно же испытать её в действии, чтобы знать, на что она способна. Да и любопытно. На вспыхнувшей панели управления призыванным существом я выбрал режим патрулирования, достал матушкину стряпню и собрался, пока восстанавливается здоровье, досконально изучить возможности зубастого союзника. Досконально не вышло, так как речная хищница за несколько минут расправилась с четырьмя мелкими рыбёшками и завершила квест рыбачок. Ну точно ямеля. Пока сижу, филейную часть грею, щука за меня пашет. па пасыпа в мой улов в мешок, выдал положенные 25% опыта и 5 медиаков со словами: "Молодец, сынок, держи. Теперь я продам рыбу скупщику по одной монете за штуку. Половину отложу на поддержание в порядке нашего хозяйства, а половина по праву принадлежит тебе". Взяв продвинутый вариант задания, я снова уселся на задницу, снисходительно позволив щуке самостоятельно охотиться. Загрызенных ребёшек Маунт, по моему велению, транспортировал камню. А мне оставалось лишь набивать катунку. 22 минуты и 20 требуемых квестовых итемов собраны. Плюс поздравление со следующим восьмым уровнем и минус ещё 10 медиков из кармана папы. Третий раз рыбалить позволялось только через сутки. Что ж, тогда подожду на берегу, пока остальные закончат. Заодно ещё подсобираю лекарственных трав. мысленно поблагодарил щуку за сотрудничество, но отзывать её не стал, а отправил в свободное плавание, пусть насладится оставшимися мгновениями жизни. Вдруг одна из девчонок, та самая, удачливая рыбачка, поскользнулась на мокром камне, стукнулась о него затылком и, бултыхнувшись в воду, поплыла по течению лицом вниз. Хватать её быстрее, а то захлебнётся, взволнованно прокричал я ближайшим игрокам. Ну и что, зато возродится сразу дома. А нам обратно ещё плестись, равнодушно ответил самый старший по уровню братец. Сама виновата. Ловкость надо было качать, позлорадствовал другой мальчуган. Тупо НПС вообще никак не отреагировал на угрозу для жизни его ребёнка. Призыва помощи-то не прозвучало. Ну нет, игра игрой, а так поступать нельзя. Подняв фонтан-брызг, я влетел в реку и погнался за малышкой. При этом заметил, как одна из девочек ухмыльнулась и покрутила у виска, мол, в семье не без урода. Да на хрен мне не нужны такие родственнички. Возможно, та, которую я спасаю, тоже не святая, но бросать в беде даже законченную стерву против моих правил. Предвигаться в воде тяжело. Мне никак не удавалось дотянуться до уплывающего тела, но вот сестрёнка затормозила, врезавшись в огромный валун. Этих мгновений мне хватило, чтобы крепко вцепиться в её длинные волосы. Вытащил бездыханную девчонку на траву, прислонил ухо к груди. Сердце бьётся, жива. Уже несколько лет прошло с тех пор, как я на каникулах подрабатывал спасателем в летнем лагере, однако память не подвела, моментально выдала текст инструкции по проведению реанимационных мероприятий при утоплении. Перевернул пострадавшую животом на своё колено и как можно скорее удалил воду, попавшую в её дыхательные пути. Затем уложил девчонку на спину и не теряя времени, перешёл к искусственному дыханию и прямому массажу сердца. Самое неприятное, что никто даже не пытается мне помочь. Просто стоят и наблюдают. А несколько человек вообще посчитали происходящее недостойным их внимания и продолжили рыбалку. Солёный пот струился по лбу, затекал в глаза, руки ломило от усталости, но я не останавливался. Нельзя. И упорядо выполнял реанимацию. 8-10 сдавливаний грудной клетки, два искусственных вдоха. 8-10 сдавливаний грудной клетки, два искусственных вдоха. 8-10 сдавливаний грудной клетки, два искусственных вдоха, твердил я про себя. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем щёки Насти, та звали сестрёнку, зарумянились и глаза распахнулись. Извергнув остаточную порцию воды из лёгких, девчонка закашлялась, С криком сделала первый самостоятельный вдох. Внимание. За героический поступок по спасению топающей вам положена награда. Доблесть +1. Спасибо тебе, головалом. Чуть не получилось, как у Пушкина. Прибежали возбу дети, в торопях зовут отца. Тя-тя-тятя. Тятя, наши сети притащили мертвеца. Улыбнулась сестрёнка. О, раз шутить пытаешься, значит, всё в порядке, обрадовался я и осторожно поинтересовался. А ты, наверное, известная Биака. А раз остальные родственнички не шибко беспокоятся о тебе. Есть немного, ухмыльнулась утопленница, но причина не в этом. Просто остальные понимают, что ничего страшного со мной бы не произошло. Это же всего лишь игра. А ты чего такой сердобольный? Не знаю, как-то само на уровне инстинктов получилось. Новичок? Ну, как бы да. Ничего. Скоро очерствеешь и огрубеешь, как эти махнула девчонка в сторону остальных членов семьи. Очень надеюсь, что этого никогда не случится. Забеседница приподнялась на локте и вцепилась в меня взглядом. Забавный ты, головалом и добрый. Нравишься мне. Нет, нет, нет. Никаких шурмур. У меня уже есть избранница, запротестовал я. Максимум, на что согласен дружба, а то, что наши губы соприкасались, происходило исключительно в спасательных целях. Настя захохотала. А потом кинула приглашение во френды. Я согласился, и первое имя добавилось в список моих друзей. Какая досада, припадение неудачно взмахнула развязанным мешком и вытряхнула почти всю рыбу. Теперь придётся заново ловить, вздохнула смосливая спасённая сестрёнка. На миг я представил, в насколько красивую женщину превратится этот ангелок, когда подрастёт. Впрочем, встретить в этом мире безобразную или нестройную даму-игрока довольно проблематично. И опять да, попадаются разные. Держи. Протянул я Насте кольцо Емели. С этой штукой быстро выполнишь квест. Ого, шоньки. А я всё думала, чего ты там такую кучу брызг поднял. Оказывается, с осёукой сражался. Ага, чуть не сдох. Один хелс остался. А знаешь, сколько такой персенёк стоит? Понятия не имею, ибо почти полный нуб. Пару десятков тысяч с золотом. Это много. Безумно. Можно полный комплект топовой брони и бижи 30-го уровня приобрести вместе с приличной пушкой. Фигася, а почему так дорого? Разве при помощи этого моба реально за полтора часа набить измеримую сумму? Нет, но артефакт тройкратно перезаряжается, и каждый раз удваивается положительный эффект: время призыва и уровень существа. Несколько секунд понадобилось калькулятору в моей голове, чтобы ошарашить результатом. Так это что? В итоге щука дорастёт до 96-го левела и будет уже четырёхчасовая, вдобавок магическая защита кольца станет плюс +80. Короче, потфартила тебе нереально. Поздравляю. Спасибо. Но всё равно бери, попользуйся. Из-за ещё одного использованного призыва цена же не сильно упадёт. Номинальный заряд вообще можно смело расходовать, а вот дальше, конечно, лучше поберечь. Тогда пусть Рыбина пока квест выполняет, а ты меня немного просвети о жизни на этом серваке. Аще вот и взял, что мне есть о чём рассказать. Хотя бы с того, что знаешь цену этого предмета. Ладно, давай сюда. Настя схватила вещицу, а потом хитренько так ухмыльнулась. Какой же ты наивный. Не боишься, что присвою себе колечко? 20 штук на дороге не валяются. Если по донаторскому курсу пересчитать, получится немалая сумма реальных денег. Так мы же теперь друзявить. Я тебе доверяю. А зря. Такой барыш профукал. Ну и ладно, забирай. Мне не жалко. Пожал я плечами и улыбнулся. Всё равно благодарен тебе. За что? Выкатила удивлённые глаза Настя. За преподанный урок. В следующий раз буду осторожнее. Я сделал вид, что обиделся и зашагал прочь. Погоди, головалом, не уходи. Извини за глупую шутку, жалобно прокричала симпатичная утопленница в спину. Типа не услышал и прибавил скорости. Но всё же сестрёнка не кинулась вслед. Она писала в приват. Это была проверка. Мне сначала показалось, ты специально кинулся на помощь, намереваясь войти в доверие, чтобы потом попроситься в прайд. Поэтому так долго и не отчухивалась, наблюдала за тобой. Разоткровенเฉлась Настя. В какой ещё прайд? Ну, в игре так кланы с лидером женского пола называют. У тебя свой клан? Ночные фурии. На самом деле я вовсе не такой дурачок, каким прикидывался. Логические размышления натолкнули меня на мысль, что малышка непростая. Ведь такие ники, как у неё, расхватываются в первые часы после открытия сервера. И если хоть изредка за тех годы, что существуют миры бессмертных играть, то легко дорастёшь до уровня 100+. А если быть задротом, так и в таблицу рекордсменов попадёшь. А то, что Настя в данный момент достигла седьмого левела, ни о чём не говорит. Она вполне может сейчас прокачивать какой-нибудь энный субкласс. Вывод: кольцо Эмели для такого крупного геймера не столь уж и великое богатство, чтобы марать репутацию. Безусловно, существовал риск, что сестрёнка когда-то давно завела аккаунт, застолбила имя, а играть только теперь начала. Но верилось в это с трудом. Тому, кто хоть раз побывал в настолько реальном виртуале, тяжело удержаться от соблазна возвращаться сюда снова и снова. Однако я не предполагал, что передо мной такая знаменитость. Прошлой ночью я мельком посмотрел топ-лист сильнейших кланов. Так вот, Ночные фурии присутствовали на первой странице рейтинга. Более того, они возглавляли список. Похоже, я был недалеко от истины насчёт конченности Стервы. Ибо о лидере гламурно-капризных леди на форуме отзывались как о безбашенной истеричке, каких ещё поискать. По реакции вижу, ты немного наслышан о нас. Догадалась, Настя. Самую малость. Название Прайда попадалось пару раз на глаза. Здаётся мне, ты себе как-то иначе представлял меня. Лукавить я не стал, кивнул. На самом деле, девчонки в клане замечательные, а имидж мы специально такой поддерживаем. Понимаю, политика. Вот-вот. Насть, ты говорила, что подозревала, будто я желаю попроситься к Ночным Фуриям. Но ведь Прайд, насколько мне помнится, состоит только из самок. Ну, по крайней мере, у животных так. Основа клана да, исключительно светские львицы уровня 200+. Однако есть ясли, где воспитываются детёныши до 50-го левела. Потом мальчики изгоняются, а лучшие девочки остаются. А если уж проводить аналогию с природой, то на короткое время цари и зверей тоже допускаются в стаю. Ма смысл вам нянчиться с малышнёй не женского пола? Брали бы в ясли одних кошечек. Правило начисления очков за выращивание молодняка требует равновесия. А тогда к чему столь строгий отбор при наборе в Ясли? Если детёношку не понравится в Праде и он покинет нас раньше срока, с клана снимаются штрафные баллы. Поэтому конкуренты частенько засылают лазутчиков, которые не только понижают наш рейтинг, но и разнюхивают секреты, устраивают саботаж, воруют, гадят, в общем, как могут. Настя приглашает вас вступить в подготовительную группу клана Ночные Фурии. Вы согласны? Отклонить А вдруг я всё-таки шпион? Просто более продуманный. Нет, я в людях редко ошибаюсь. Ты порядочный парень. Спасибо за комплимент. Немного смутился я. Настя приглашает вас вступить в подадовительную группу клана Ночной Эйфории. Вы согласны? Снова отказался и пояснил. Нет, подруга. Благодарю за доверие, но извини, у меня другая задача. Хочу прикинуть, чего я способен добиться самостоятельно. Одиночки трудно выжить, уж поверь мне, несколько расстроена предупредила Настя. Трудно, но возможно? Теоретически да. Однако после сотого уровня обычно гордыня вступает место благоразумию. Ты только не обижайся, но по независящим от меня причинам я не могу раскрыть тебе свою тайну и должен поступать так, как поступаю. Зато от полезных советов с твоей стороны не откажусь. Ладно, спрашивай. И я спросил и узнал Много чего интересного. А после рыбалки нам предложили совершить рейд ЦПС по имени Сосед по грибы. В лесу мы подросли ещё на пару уровней, пополнили энциклопедию лекарственных растений дальше, прокачали умение сбора урожая и увеличили на 1% навык видеть скрытое. По возвращении домой ещё повзрослели, выполнив квест под предводительством папы Заготовка дров на зиму и помогая маме готовить ужин. Всё это время я без умалку болтал с Настей. И надо отметить, общение с опытнейшим игроком сервера оказалось гораздо результативнее, нежели ночное рысканье по форумам. Прежде всего меня сильно волновал вопрос, как поскорее покинуть семью и отправиться уже в самостоятельное плавание, ибо чувствую, что такими темпами за отведённую неделю дальше деревни никуда не уйду. Вообще-то новичкам рекомендуется пробыть в начальной локации хотя бы до 15 уровня. Здесь происходит постепенное знакомство с тонкостями игрового процесса. Выполняя задания, геймеры получают много полезных навыков. Не стоит пренебрегать детскими территориями, ведь и на них частенько выпадают весьма редкие артефакты. Твоё кольцо имело лишнее к тому подтверждение, сказала Настя. Хотя, в принципе, никто никого не держит. Сможешь сам о себе позаботиться и разобраться с миром вперёд. Но я бы посоветовала завтра перед дорогой посетить торговую лавку. Сдашь не нужный хлам, воружишься, переоденешься, ничего путного там не найдёшь, но всяко лучше, чем в лаптях, рубахе и с палкой бродить. А хочешь, поищу в хранилище клана и для тебя что-нибудь. Если горды дарить не буду, дам на прокат. Нет, спасибо, я сам. Только почему сейчас нельзя сходить в магазин? Старьёвщик спит. Поздно уже. Ясно. А тогда не подскажешь, чем бы ночь заняться? Постой. Так ты круглосуточно в игре, что ли? В саркофаге лежишь? Да. А что с тобой, головалон? В голосе Насти послышались нотки переживания. Рак. А почему со мной должно что-то быть? Есть несколько способов попасть в миры бессмертных. Самый дешёвый обычный режим через простой комп. Тех, кого не устраивает монитор и хочется 3D, покупают виртуальные шлемы. Кто побогаче желает тактильных ощущений, приобретают специальные костюмы. Более обеспеченные раскошеливаются на игровые капсулы типа кресло-качалка с крышкой. В них уже полное погружение: передача запахов, вкуса, тряска при езде. Однако время нахождения в игре не более 8 часов, потом обязателен перерыв. И только замороженные больные живут тут безвылазно. А если кому-то из здоровых мало 8 часов, но он настолько помешан на игре, что добровольно пошёл на усыпление. Не знаю. Пожало плечами Настя. Ты не очень-то похож на геймера-фанатика. А я и не такой. У меня другая причина сильное нервное расстройство. Антидепрессанты, психологи, алкоголь не помогали. Вот я решил попробовать отвлечься от реальности и сблизиться таким образом. Попытался я отшутиться. Лгать не умеешь, улыбнулась Настя. Но я всё поняла. Прости, больше эту тему не затрону. Да нет, не извиняйся. Всё нормально. А ты расскажешь о себе? Действительно интересно. Или из вежливости спросил: "Интересно. У меня тяжкая форма ДЦП, детского церебрального паралича. Это когда скрюченное тело почти не слушается, при разговоре из перекривленного рта летят слюни и обрывки звука вместо слов, а окружающие в лучшем случае отворачиваются, в худшем искоса пялятся на тебя или принимают за идиота. Самое обидное, что ты не такой, ты умный, однако знают только родители или близкие", продолжил я. На соседней улице живёт парень-инвалид с похожим недугом, поэтому мне это немного знакомо. Главным образом я из-за мамы с папой и решила слечь в саркофаг. Жалко их стало, намучились они со мной. Вы у меня ещё молодые, родители нормальных детей, а я на день рождения до да Нового года оттаивать буду. Пенсий моей как раз хватит на ежемесячную оплату аккаунта, сказала я им. Конечно, они уверяли, что любят меня, и я им совсем не в тягость, но я упёрлась и победила. Зато теперь у меня два младших брата. А мои здесьние достижения позволяют периодически конвертировать цифровую валюту в живые деньги и помогать семье. Кроме того, родственники иногда сами заходят в игру, приведя к меня. Хочешь меня убедить, что счастливо? Не знаю, как это назвать, но я даже парня впервые поцеловала здесь, и секс у меня только тут был. Не знаю, насколько близкие ощущения к реальности сравнивать одним, но мне понравилось. Бегать, прыгать, плавать, скакать на лошади, нормально ходить все эти радости дал мне Виртуал. Настя вдруг не совладала с эмоциями и заплакала. Нежно обняв её за плечи, я шептал ей утешительные слова, гладил по голове и размышлял: "А так ли плох предлагаемый вид ада для таких вотраниненных душ? Сколько людей со сколеченной судьбой получили в мирах бессмертных шанс на полноценную жизнь. Не зря эта девчонка, командир лучшего клана справилась со слабостью и успокоилась тоже быстро. Прости, что выплеснула на тебя всё это. Накопилось. Вытирая глаза, попросила Настя и натянуто улыбнулась, пародируя сообщение системы. Поздравляем. Вы первый игрок, ставший свидетелем проявления слабости лидера Прайды Ночной фурии. Положительный эффект жилетки, в которой она поплакалась, увеличен на 100 единиц. Я развёл тему. Внимание. Получено достижение Сборщик девичьих слёз. Умение вызывать девиц на откровенные разговоры увеличено на 1%. Осторожно. Дослушав историю до конца, вы рискуете получить часовой дебаф Запудренные мозги. Настя расхохоталась. Кстати, я как раз из этого саба баффера планирую делать. Так что завтра после лавки старьёвщика отправлюсь в храм за первыми свитками. Подходи потом с мозгами своими. А почему тогда выбрала эту расу? У эльфов же вроде покруче маги. Принципиально играют только людьми. Разве не интересно попробовать кого-нибудь сказочного? Для меня быть нормальным человеком уже чудо. А вот ты сам, почему human? Что по умолчанию стояло, с чем и согласился? Да и не знаю, толком на что остальные народы способны. Сейчас недельку осмотрюсь, потом будет реролл. Тогда, может, кого другого выберу. Как-то странно ты играешь. Да, друг срочно в командировку уехал, а мне дол недельку погонять. Разуж всё равно аккаунт оплачен. Выдал я заготовленную легенду, и боговорить правду коллекционер категорично запретил. Он сам на другом сервере гамает. На Каре у него не было чара. Понятно. Ну тогда новым персам не теряйся. Как найти меня, знаешь. Обращайся. Помогу, чем смогу. А мне пора уже делами клана заняться. Девчонки замы хоть и смешлёные, а многие вещи всё-таки самой делать приходится. Насть, а как ты переключаешься между подклассами? В городах есть специальный НПС Мастера перерождения. Портануть сейчас и стану снова особо опасной особой. Девушка показала свиток перемещения. Прежде чем она прочла заклинание, я спросил: "Вспомнил, что ещё хотел узнать. Мне за твоё спасение повысили доблесть на единицу. Не в курсе, что это значит? В базе данных нет почему-то об этом статьи ни слова". О, доблесть одна из загадок игры. Она гласит, что каждые 1000 очков этой характеристики игрок вправе обменять админа на одну душу. Что это значит, не совсем понятно. Многие предполагают, что речь идёт о подключении твинка, возможности завести дополнительного персонажа на аккаунте. Ну да, только пока никому не удалось набрать требуемой суммы. Это всего лишь слухи. Ну всё, я полетела. Счастливо, пожелал я. До завтра. Короткое заклинание Слышка Света и Настя уже далеко отсюда. Вот бы в реале иметь возможность так перемещаться в пространстве. Сколько бы проблем решилось. Никаких автомобильных пробок, боязни полётов в самолётах, жутких условий путешествия на боковой полке около туалета в плацкартном вагоне. Воздух стал бы чище из-за резкого сокращения выбросов ядовитых газов. А то вон метеориты уже падают, не успевая сгорать в верхних слоях истончившейся атмосферы. Проводив подругу, я вернулся в дом. Многочисленные братья и сёстры уже отключились от игры, поэтому ни с кем делить кроватку не пришлось. Первым делом я заглянул на форум и изучил всё, что только смог обнаружить о доблести, но ничего конкретного так и не выяснил. Ладно, уточню у коллекционера или у Лилит. Затем просмотрел инфу о сабклассах. Первый берётся на сотом левеле, второй на двухсотом, третий на трёхсотом и так далее. Каждый раз нужно прокачиваться с нулевого и до такого же уровня, что и главный перс, иначе следующего не дадут. Трудно, долго и скорее всего нудно, но народ привлекает возможность создания основного чара с мультипрофай. От первого саба можно взять один скилл, от второго два, от третьего три, от четвёртого, наверное, четыре, но в таблице рекордсменов самый упорный игрок дорос пока только до 319 уровня. Основа Насти, кстати, 302. седьмая в этом рейтинге и четырнадцатая по счёту среди толстосумов сервера Кар. Да, весьма могучая и богатенькая у меня знакомая. Черезчур странно, что судьба свела с ней. Не произкили это сил зла? Вдруг меня с помощью неё вводят в заблуждение, подстраивают под лёгкий кач и выпадение колечка редкостного подстроили, дабы воспользовавшись неожиданно свалившимися благами, не мог трезво оценить ситуацию. Хотя с другой стороны, номер её саркофага 1776. Если первую цифру просуммировать с последней, получится 777. Тогда выходит наоборот. Эта добро так завуалировала своего ангела-хранителя. Насть, снова привет. Не сильно тебя отвлекаю. Написал я ей в приват, что хотел. Можешь, исходя из своего опыта, приблизительно назвать сумму, которую зарабатывают новички за 6 месяцев игры? и уровни, до которого они за это время дорастают. Вопрос я задал не спроста, ибо именно полугодовый срок отводил мне коллекционер душ при выборе двух из трёх условий победы. Имеешь в виду замороженных геймеров? уточнила Ночная фурия. Да, чтобы играть без вынимачки. Настя на минуту задумалась, потом прислала. Многое зависит от личных качеств, от клана, в какой попадёшь, ну и от везения. В среднем тысяч 1250 золотом. И где-то 70-й левел. Плюс оружие и то, что на тебе надето. Ещё на сотню полторы. Потолок полмиллиона и 75-й уровень. А если играть в одиночку, прикинул я худший вариант. Вдруг не заладится, и не удаси влиться ни в один приличный коллектив. Социальные отношения ведь штука тонкая. Ну тогда набьёшь штук на 100 меньше и будешь на десяток уровней младше. Ясно. Значит, пока буду ориентироваться на эти числа. но стоит подкорректировать число и у других сторожевых СПАС НЗ